Часть вторая ⁇ Народ теней. Из книги ⁇ Фей ⁇ Если ты получишь дар от фей, то береги его, как только можешь. Знай, что каким бы обычным ни казался этот предмет, он наполнен волшебством фей. Береги его, как собственную жизнь. Никому не говори. Откуда он у тебя? Пока ты обладаешь этим даром, ты остаешься связанным с феями. Глава 24. Фиби. 11 июня наши дни. «Думаешь, это она?» – прошептала Эви. Она стояла на кухне рядом с Эмом и Фиби. Женщина из подвальной ямы находилась в гостиной и доедала третью чашку кукурузных хлопьев с молоком и сахаром. До этого она прикончила остатки клубничного пирога. «Не знаю», — сказал Сэм, открывавший бутылку пива. «Может быть. С другой стороны, меня одурачила та женщина в хижине, которая выдавала себя за Эви. А ты как думаешь?» — спросил он, повернувшись к своей кузине. «Я не уверена» ответила Эви, жуя обкусанную нижнюю губу и тревожно поглядывая в гостиную, где Лиза сидела на диване и шумно хлебала молоко из чашки. «Возможно, но ее глаза совсем не такие, как я помню». Женщина из леса явно пугала ее. Эви держалась на расстоянии и отводила взгляд каждый раз, когда та смотрела на нее. Впрочем, такая реакция не удивляла, в «Женщине из леса» было нечто пугающее. Даже животные ощущали это и метались в своих клетках, как будто в дом вошла собака. «Проклятие, Эви! В ней нет ничего от той Лизы, которую я помню. Но можно ли утверждать, что это не она? Я не знаю. А если это не Лиза, то кто она такая и почему она выдает себя за мою сестру?» «Только ради всего святого, даже не упоминайте об этой идиотской стране фей!» «Ну, она отправила письмо», — заметила Эви. «Нет никаких фей», — раздраженно произнес Сэм. «Все это паршивые выдумки ради того, чтобы соблазнять маленьких девочек и пугать тупиц, которые ничего не соображают». Он был близок к ярости. «Давай реально смотреть на вещи, ладно?» «Если это Лиза, то как мы можем подтвердить ее личность?» Фиби казалось, что молодой женщине, которую они привели из леса, было около 30 лет, или немного за 30, но в ней присутствовало некое фантомное свойство, из-за которого она казалась вечным существом. Ее спутанные темные волосы доходили до плеч. Она была в черных джинсах с дырками на коленях и мешковатой блузе со шнуровкой на груди, Которая выглядела как часть пиратского костюма. На заляпанных грязью ногах болтались дешевые пластиковые шлепанцы, кожа имела землистый оттенок, а зубы находились в плохом состоянии, желтые, местами коричневые, при ней не было никаких вещей. На шее она носила цепочку с латунными колокольчиками, а внизу был прикреплен потрепанный холщовый мешочек. Во время поездки домой она тихо мычала себе под нос и играла с колокольчиками. До сих пор она игнорировала все их вопросы. «Просто не знаю, Сэм», — сказала Эви. «Я думаю, наверное, стоит позвонить твоей маме». «Нет», — выкрикнул Сэм, — «последнее, что нам нужно, это пробудить в ней ложную надежду». «Я просто подумала, что материнская интуиция может подсказать правду», примирительным тоном объяснила Эви. «Мы не будем ей звонить», сказал Сэм. «Во всяком случае, пока не убедимся, что это на самом деле Лиза». «Но как мы это выясним?» спросила Фиби. Она соглашалась с тем, что звонить Филис, а тем более приезжать к ней было плохой идеей, но не знала, с чего начать. Сэм застонал». «Это абсурд! Должен быть какой-то способ!» «Есть тесты ДНК», — предложила Фиби. «На это может уйти целая вечность», — возразил Сэм. «Мы должны что-то сделать прямо сейчас. Например, спросить ее о том, что может знать только Лиза». «Не уверена, что она сможет ответить», — сказала Эви. «До сих пор она никак не показала, что узнает нас. Мы даже не знаем, способна ли она говорить». «Ладно, попробуем», — сказал Сэм и вышел из кухни в гостиную. Женщина из леса раскачивалась на стуле и улыбалась в пустую чашку. «Хочешь еще хлопьев?» — спросила Фиби. Женщина покачала головой, и спутанные пряди темных волос упали ей на лицо. Фиби вспомнила истории про диких детей, мальчиков и девочек, воспитанных волками. Выдумки, разумеется. «Как тебя зовут?» спросил Сэм. Она постучала чайной ложкой почаще. тап-тап-тап. Возможно, напыталась что-то сообщить азбукой морзе. Если ты и впрямь Лиза, то где ты была все эти годы? спросил он. Она застучала так сильно, что Фиби испугалась, не разобьется ли чашка. Потом она посмотрела на остатки молока и разбухшие крошки от хлопьев. Проклятие, скажи хоть что-нибудь! Рявкнул Сэм таким тоном, от которого у Фиби поползли мурашки по коже. Сэм наклонился к госте из леса. Женщина выпустила ложку и зарычала на Сэма, показывая зубы, как разъяренная собака. Тот попятился, а Эви, все еще стоявшая в дверях, тихонько охнула. «Лиза», — сказала Фиби и мягко накрыла ладонью руку женщины. Она понятия не имела, с кем говорит, но пока что женщине нужно было какое-то имя, и Фиби выбрала наиболее очевидное. «Похоже, ты прошла очень долгий путь. Как насчет горячей ванны и чистой одежды?» Лиза пожала плечами. Ее губы еще не расслабились после рычания и теперь растянулись в кривой ухмылке. «Почему бы тебе не пойти со мной?» – предложила Фиби. «Думаю, тебе будет гораздо лучше, когда ты помоешься, а потом мы ложим тебя в постель. Уже очень поздно». Лиза кивнула, поднялась с места и последовала за Фиби. Уже выходя из гостиной, Лиза остановилась и повернулась к Сэму. «Сначала мне нужен мой браслет», — сказала она ломким детским голосом. «Что?» — воскликнула Эви. Сэм застыл на месте, хватая ртом воздух, словно рыба, вытащенная из воды. «Браслет?» – промямлил он. «Я отдала его тебе в ту ночь, когда ушла. Ты обещал, что никому не скажешь. Разве ты забыл Сэмми?» Сэм рванулся вперед и выбежал на кухню. «Что происходит, Сэм?» – поинтересовалась Фиби. Они с Эви последовали за ним на кухню, где он опасно балансировал на хлипком деревянном табурете, роясь в верхнем отделении буфета, где хранились редко используемые вещи, старая бутылка с засахаренной патокой, кошерная соль, дешевое вино для готовки. Женщина из леса стояла у двери и улыбалась. Сэм отодвинул в сторону бутылку вина с мутным осадком и достал пыльную коробку кухонных спичек с голубыми головками. Коробка имела такой вид, как будто ею не пользовались задолго до того, как они переехали сюда. Интересно, есть ли в продаже такие спички? Вот, сказал он, когда спустился и сдул пыль с картонной коробки на свою выцветшую футболку с логотипом Green Mountain Club. Сэм шагнул к женщине и открыл коробку. Он аккуратно раздвинул верхний слой спичек и достал маленький сверток из мятой оберточной бумаги. Потом Сэм осторожно развернул бумагу на ладони, и они увидели потускневший от времени браслет. «Ты говорил, что не знаешь, что с ним случилось». Собственный голос показался Фибе таким же тонким и непрочным, как оберточная бумага. Я спросила тебя, когда мы были в хижине. Есть вещи, о которых Сэм не рассказывал. Она покосилась на Эви, но так как завороженная, смотрела на браслет. Сэм быстро перебрал талисманы. Браслет с именем Лизы и подвески, морская звезда, медальон святого Христофора, старая центовая монета. Фиби до сих пор не понимала, почему феи выбрали такие человечные подарки. Разве желуди, цветы и красивые камушки не были бы более логичным выбором? Все эти годы они были у тебя, сказала Эви и впилась зубами в нижнюю губу. А мы думали, что она унесла их с собой. В тот вечер браслет был на ней. Она никогда с ним не расставалась. Сэм протянул браслет женщине из леса. Та с улыбкой взяла его и застегнула на костлявом запястье. Потом прикоснулась к имени Лиза и издала тихий смешок, больше похожий на вздох. Фиби наполнила ванну и положила в воду немного лавандовой соли. «Мне нравится запах лаванды», — сказала Фиби. «Некоторые люди считают, что этот аромат для пожилых дам, но меня он успокаивает. Мать Сэма...» Она замешкалась, гадая о том, не следовало ли сказать «ваша мать», Она дала нам эти пакетики, и я кладу их в свои ящики для одежды. Сэм ворчит, что это старческая привычка, а мне нравится. Там как будто круглый год стоит лето. Лиза разделась, свалив грязную одежду в кучу на полу. Фиби резко втянула воздух, смутилась и выдавила любезную улыбку. Лиза была тощей, как жертв. Ее кости четко выступали под бледной кожей. Но Фиби поразил не ее истощенный вид, а татуировки. Девушка, теперь Фиби невольно думала о ней, как о девушке. Хотя она явно была взрослой женщиной, была покрыта татуировками, штриховыми фигурками и странными символами, похожими на буквы. Лиза шагнула вперед и повернулась к ванне, над которой поднимался пар. Между ее лопатками находился знак Тейла, такая же татуировка, какую Фиби видела в хижине на ноге Элиота. Казалось невероятным, что это произошло всего лишь неделю назад. «Я возьму эти вещи и постираю их», — немного дрожащим голосом сказала Фиби. «Еще я принесу какую-нибудь удобную одежду для сна и приготовлю постель». «Будешь спать в нашей комнате, там уютнее всего. А мы с Сэмом поспим в кабинете. У нас есть воздушные матрасы». Лиза не ответила. Она сжимала и разжимала руку под водой, глядя на свои пальцы так, будто они ей не принадлежали. Она оставила браслет и теперь возилась с талисманами, рассматривая их и тихо бормоча что-то себе под нос. Фиби собрала вещи, покрытые пятнами мешковатые белые трусы, потрепанные черные джинсы и пиратскую блузу, местами порванную и полную листьев и сосновых иголок из леса. Внизу лежало ожерелье с колокольчиками, которое Фиби завернула в грязную одежду, чтобы они не звенели. Фиби вышла из ванной и свалила одежду в гостиной перед Эви и Сэмом. «Вам стоило бы посмотреть на нее». — сказала Фиби. — Кожа до кости. И вся в татуировках, кстати, со знаком Тейла между лопатками. Сэм поежился. — О, боже! — пробормотала Эви. Фиби обшарила карманы черных джинсов и нашла лишь десятицентовик и монету в пять центов. — Я сказала ей, что постираю одежду, но думаю, лучше выбросить ее. — Это все, что у нее есть, — сказал Сэм. — По-моему, лучше постирать. Фиби кивнула и задумалась. Так уже лучше. Это больше похоже на того Сэма, которого я знаю. Она подняла ожерелье и нащупала холщовый мешочек, подвешенный внизу. Там что-то есть. Она развязала тесенки, перевернула мешочек и встряхнула его. На пол упало четыре предмета: два цветных мелка желтый и голубой, ключ на веревочке и пластиковая ламинированная карточка, которую Сэм сразу же поднял и внимательно изучил. «Что это?» – спросила Фиби. «Библиотечная карточка из Олдричской публичной библиотеки в Берри». «Там есть имя?» – спросила Эви, наклонившись поближе, чтобы лучше видеть. «Подпись на задней стороне и имя Мэри Стивенс». «Что еще за Мэри Стивенс?» — осведомила Севи. «Понятия не имею», — сказал Сэм. «Но одно я знаю наверняка. Никто не знал, что я сохранил тот браслет. Только я и Лиза».